Глава 19 Осада таракона. За прошедшие с момента начала штурма несколько часов Федор не раз возблагодарил Баал-Хамона за то, что так своевременно сумел добраться до своих позиций. Задержись он хоть на пять минут в расположении римлян, и его безумная вылазка могла закончиться крайне плохо. Но боги опять спасли его а легионеры Сцепиона, которые буквально на плечах карфагинян едва не взобрались наверх, сейчас штурмовали бастион и все прилегавшие к нему стены. Поначалу Чайка с некоторым самодовольством думал, что этот приступ ярости вызван тем, что римляне не смогли поймать лазутчиков и теперь пытались загладить свою вину, а также выполнить приказ того знатного командира, которого ранил в стычке чайка. Этот римлянин явно был непростым центурионом. «Наверное, какой-нибудь представитель нобилитета, как мой старый друг Памплоний», размышлял Федор, за спинами лучников, пробираясь вдоль чистокола, над которым то и дело возникала голова в римском шлеме, но только для того, чтобы рухнуть назад вместе с телом. «Сейчас, небось, рвет и мечет, отправляя в бой своих солдатиков. Обидно ведь, что прямо к тебе в лагерь пролезли какие-то карфагеняне. Вот так запросто. Несмотря на охрану». Но постепенно, глядя, как бой принимает затяжной характер, Федор пришел к выводу, что ненависть римского командира к его персоне сейчас не самый главный фактор. Легионеры Сцепиона с такой яростью обрушились на укрепления почти по всему фронту, что было невозможно поверить, что только он один всему виной. Нет, это был явно подготовленный и заранее спланированный штурм, о котором Федор просто не знал. И если бы не везение, то он мог бы стать для бравого командира хилархии последним. Еще не вечер. Успокаивал себя Чайка, вновь поднимаясь на главный бастион, где сражались артиллеристы вместе с пехотинцами Урбала. Штурм, похоже, только начался. И как ловко начался, как раз когда Гаструбал покинул город с половиной войск. Самое время, видно, не зря советник ошивался в штабе Офера столько времени. Ох, как ему хотелось немедленно сесть на коня и ускакать в таракон, в штаб, чтобы вместе с офером арестовать советника-предателя. Уж Федор бы нашел доводы, чтобы заставить офера это сделать. Но шторм был такой мощный, что командир хилархии и думать забыл о том, чтобы оставить вверенный ему участок фронта. Сначала надо было оставить натиск легионеров Сципиона, а советник никуда не денется, если, конечно, он вообще вернулся в Таракон, а не бежал через римскую территорию. Но Федор был почему-то уверен, что помощник сенатора Ганона, даже несмотря на встречу с ним, все равно вернется в Таракон и попытается убедить всех, что Федор ошибся. Сжимая в ладони очередную сову, попавшую в его руки, Чайка даже был рад, что обнаружил ее при таких обстоятельствах. Это означало, что человека-сенатора Магона, которого нашли убитым в Лилибеи, могли просто завербовать или купить люди Ганона, тот же Аста, который много плавал по делам своего хозяина. И надо было его во что бы то ни стало уличить во лжи и предательстве». Теперь, после возвращения из рейда по тылам, Федору это хотелось сделать особенно сильно. «Даже если Офер не поможет, надо сообщить обо всем этом густрубалу», — решил Федор, приближаясь к Балисте, которая только что вышвырнула огромный камень в сторону римских солдат, кешмя шевших между двумя оборонительными линиями. «А пока займемся легионерами Сципиона». «Ну как вы тут держитесь?» Поинтересовался Чайка, приближаясь к Курбалу, который находился на левой окраине Бастиона, откуда руководил своими солдатами, отбивавшимися от римлян. Те лезли словно муравьи по многочисленным лестницам, приставленным со всех сторон. Римские баллисты ослабили свою бомбардировку с тех пор, как солдаты Сцепиона стали карабкаться на стены. Лишь изредка они посылали ядра через стену чтобы разрушить прилегавшие коммуникации. Зато артиллерия Карфагена работала сейчас на полную мощность, посылая заряды в сторону многочисленных и хорошо подсвеченных мишеней. Урон римляне несли огромный, но, несмотря на упорство, так и не могли пока взобраться на стену и тем более захватить ее. «Держимся», — ответил Урбал, перегибаясь от свиста пролетевшего над головой ядра, которое угодило в пристроенный к бастиону амбар, развалив его со страшным грохотом. «В таких укреплениях можно долго стоять, а людей у меня хватает. Тогда помоги восьмой Спейре, приказал Чайка, махнув рукой вправо, где соседи обороняли стену. «Там римляне лезут еще сильнее, перебили уже половину защитников». Могут прорваться. При этом Федор задел ногой край баллисты и поморщился, вновь разбередив рану. Покажи ногу, лекарю, посоветовал Урбал, обратив внимание друга на едва запекшуюся кровь на его ногах и руках. В пылу сражения Федор даже позабыл про свои кровоточащие раны. Впрочем, у его друга таких тоже было немало. Некогда. — отмахнулся Чайка. — Ты о себе лучше позаботься. А вообще вот отобьемся И тогда... В это время со стороны восьмой спейры послышался римский боевой клич, и легионеры, зацепив крюками за частокол сразу три новые лестницы, посыпались с них вниз, развивая успех. За несколько минут они очистили большой участок стены от карфагенян, и даже отбросили их метров на двадцать вглубь обороняемой территории. Драка шла уже внизу, между бараками и повозками. — Дай мне человек двадцать, или тиса, — приказал Федор Урбалу, — сам держись здесь. Вскоре небольшой отряд, выстроившись на бегу в колонну, покинул бастион и обрушился на римлян. Федор направил главный удар на тех легионеров, которые развивали успех уже под стеной. Продвигаясь вперед своего отряда, Чайка слеснулся с легионером, который только что на его глазах убил двоих карфагинян. Это был здоровяк не ниже Летиса. Панцирь на нем аж трещал. Он размахивал с кутумом так, словно тот вообще ничего не весил. А его меч сверкал в отсветах пожарища, Римская артиллерия все же смогла поджечь несколько амбаров позади укреплений, словно это был многорукий бог. И при всей своей удали боец был простым легионером, а не центурионом. Налетев на него Федор сначала даже подумал не оставить ли его для Летиса. но тот уже влез в драку между телег сразу с двумя римлянами, и Чайке пришлось самому поддерживать честь командира. Первые три удара Федора Легионер отбил с легкостью, ворочая щитом, словно былинный богатырь. На четвертым Федор отрубил угол щита, а пятым едва не расколол его надвое. По щиту пошла трещина. От неожиданности легионер остановился, а потом отбросил измочаленный щит в сторону, решив понадеяться на свою силу. Этого чайки хватило. Увернувшись от мощного удара, которым римлянин почти перерубил борт телеги, Федор ушел в сторону и нанес хлесткий удар по руке, сразу же отрубив кисть. Не давая врагу опомниться, он рубанул еще раз по плечу, угодил по шее и бросился дальше. Когда окровавленное тело легионера упало на камни, он уже взбирался на стену по лестнице. Сбросить их вниз! прокричал федор одним из первых оказавшись на освобожденном пятачке чтобы ни одного здесь не осталось расправившись внизу с прорвавшимися римлянами карфагеняне из Спейры урбала и те что остались от восьмой последовали за федором яростно атаковав римлян и тесня их по всей стене едва поднявшись наверх федор своими руками оттолкнул лестницу на которой находилось сразу трое римлян, пытавшихся проникнуть внутрь укреплений, а потом едва увернувшись от меча, налетевшего легионера, ранил его в бедро и пинком ноги отправил в полет со стены. Давай, ребята! – орал в упоении схватки командир двадцатой хилархии. Всех туда! Вскоре прорыв римлян был отбит, но едва Федор присел на камень, чтобы отдышаться, как новый боевой клич легионеров раздался дальше по фронту в расположении второй Спейры. Этот отряд защищал стену почти в полукилометре от углового бастиона, гораздо ближе к городу. Федор привстал, хотя в этом не было особой необходимости, сам бастион и перелегавшие к нему укрепления и так находились на самой высокой точке обороны. Отсюда он отчетливо видел большую часть уходивших вниз к городу укреплений. Сейчас даже со своего места он видел, что там бушевал настоящий пожар. Горели не только прилегавшие постройки, но и сама стена. А там, где огня не было, легионеры, словно саранча, сыпались за линию обороны карфагенян. Этот прорыв был сильнее того, который они только что остановили. Это кони и в тыл ко мне выйти могут, забеспокоился Федор, и, посмотрев на загибавшуюся стену, которую римляне продолжали штурмовать почти непрерывно, добавил: или того хуже окружить. Подозвав командиров четырех ближайших спейер, он приказал, стараясь не смотреть на их хмурые лица, выделить мне по двадцать человек из каждой спейеры. Затем снял охрану с арсенала и с нескольких складов и с отрядом примерно в 120 человек устремился к месту прорыва. По дороге, еще свободной от римлян, чайка также снял с боевого дежурства половину солдат 4 и 5 спейр. Вот они, прошептал Федор, когда впереди показались языки пламени и порядки карфагенян, выстроенные на холмах для отражения римлян которым уже принадлежала вся стена мы прибыли вовремя осмотрев в предрассветной мгле римские войска в выступлении сражавшиеся у стен и с большим трудом пытавшиеся держать строй среди многочисленных бараков федор увидел также, что и дальше у самых стен таракона легионеры сципиона осуществили еще один прорыв первой линии обороны Этот бой шел почти у ворот. «Плохо дело», — прикинул Федор, приказав атаковать фланг, появившийся на дороге манипулы. «Надо быстрее вышвырнуть их отсюда, пока не стало еще хуже». Но не успел он вступить в бой, как послышались крики в самом глубоком тылу двадцатой хилархии, у бастиона. Обернувшись, Чайка заметил на фоне бледно-розового неба фигуры легионеров, взобравшихся на стену левее этого сооружения. Оборона трещала по всем швам. Черт побери, сколько же людей этот сцепион бросил сегодня против нас? Видно, для него приближается судный день, раз он так хочет захватить таракон именно сейчас. Однако придется отступать иначе потеряю вообще всех». Последнее соображение пришло к нему, когда он увидел отступление африканцев из других хилархий на соседних участках, почти у самого города. А когда сквозь грохот сражения к нему каким-то чудом прибыл гонец от Офера с приказом немедленно отступить, Чайка уже был готов к такому повороту. Римляне явно побеждали, он тут же отослал своих гонцов во все спееры, и вскоре к нему стали стекаться солдаты со всех участков стены, которые он до сих пор оборонял, и отовсюду, на отступающих карфагенян наседали римляне, почуявшие вкус победы. Впрочем, пока Фёдор ждал своих людей и пытался выкинуть римлян за стены малыми силами, в чем Не очень преуспел, поскольку к легионерам постоянно пребывало подкрепление. Он все-таки оказался в окружении. Несколько манипул уже стояли на дороге между ним и воротами таракона. «Братья!» — возвал к доблести своих солдат Чайка, вскинув фалькату и прохаживаясь с ней перед строем пехотинцев, построенных по спейрам в огромное каре. «Вы храбро дрались, но я получил приказ отступить в таракон. Теперь мы должны оставить эту стену и вернуться в город. Нам мешают это сделать всего лишь несколько римских манипул. Так порвем же их в клочья». Ответом ему были яростные крики и бряцанье оружием. Солдаты подняли большой шум, стуча мечами по щитам. И Федору на секунду показалось, что он командует племенем кельтов. Чайка дал сигнал, и с дикими криками карфагеняне ударили вниз по склону, врубившись в ряды легионеров, которые теперь были повсюду: спереди, слева, у стены и даже сзади. Почти не было римлян, лишь со стороны внутренних холмов, за которыми виднелся лагерь. Хорошо еще, что у них нет конницы подумал Федор с радостью глядя, как развивается его стремительное наступление. Впереди римлян было почти вдвое меньше, чем солдат у него за спиной, поэтому бойцы передовых спеер довольно легко пробили этот живой щит, пытавшийся не допустить возвращения финикийцев из двадцатой хилархии в таракон. Мощным ударом в центре Римляне были разделены на две части и почти разгромлены. Вперед, солдаты! – орал Федор, увидев свободное пространство за спинами несколько оставшихся перед ним шеренг легионеров. Еще удар, и мы в городе. Совершив столь простой маневр и добившись успеха, Чайка вдруг вспомнил, что ему невольно. Пришлось повторить тактику консулов, ведь и римляне почти никогда не пользовались обходными маневрами и для достижения своих целей всегда избирали мощный удар в центре. «Учил вас Ганнибал, учил», — приговаривал Федор, нанося удар за ударом по щиту, шлему и туловищу легионера. «А вы так ничему и не научились». Но сейчас, несмотря на тактическую победу, положение было не самым выигрышным. Проще говоря, это было самое настоящее отступление перед силами превосходящего противника с целью сохранить хотя бы остатки своих солдат. Терзавшие каре легионеры постоянно получали подкрепление от тех римлян, что присоединились к ним, едва успев спуститься со стены а финикейцы вынуждены были постоянно передвигаться вдоль нее по единственной дороге к воротам. Последним движением Федор рубанул римлянина по лицу, и тот, выронив оружие, с диким воплем скрылся где-то внизу. Африканцы продолжали продвигаться и уже почти вырвались на простор, когда им во фланг ударила еще одна манипула, а две другие атаковали арьергард, состоявший из пьеры Урбала и остатков восьмой. Движение вновь затормозилось, а вскоре и вообще забуксовало, когда двадцатая хилархия добралась до места другого прорыва вблизи ворот. Здесь римляне уже владели стеной и даже успели развернуть в обратную сторону несколько карфагенских баллист. «Вперед!» – орал Федор. Переходя в еще большую ярость, когда на его колонну начали сыпаться ядра, превращая людей в кровавую кашу. Бросившись на оказавшегося перед ним легионера, он с такой силой рубанул его по шее, что едва не снес тому голову одним ударом. Вдохновленные примером командира, солдаты утроили натиск и опрокинули одну за другой три шеренги красных щитов, вновь приблизившись к свободному пространству, что виднелись уже перед самыми воротами. Но дело решила неожиданно подоспевшая помощь. Сначала Федор увидел летящие в небе дротики, которые обрушились на тыл римской пехоты, обошедшие его уже и со стороны лагеря, а затем увидел и самих чернокожих всадников, прискакавших к нему на выручку из лагеря. Легко вооруженные нумидийцы стремительной лавиной обрушились на римлян, смешав их тылы и заставив половину солдат обернуться вспять. Нумидийцы накатывались и откатывались на них, словно волны прибоя, до тех пор, пока римляне не ослабили натиск, вынужденные перейти от наступления к обороне. Несколько отрядов прорвались к захваченной стене и осыпали дротиками разрозненные римские части, пытавшиеся закрепиться на подступах. Но окончательный удар нанес отряд тяжелой кавалерии, показавшийся из ворот таракона. Сотня испанских всадников обрушилась на атаковавших Федора римлян и смяла их последние шеренги, отделявшие отряд от свободного пространства. Оказавшись на свободе, Хилархия быстро преодолела оставшееся расстояние до ворот, миновала ров с водой по опущенному мосту и вошла в город. Сдерживать натиск ошеломленных контратакой, но не уничтоженных римлян, которые быстро приходили в себя, Чайка предоставил кавалерии. Впрочем, когда последние Спейры вошли в город, вслед за ними — В открытые ворота влетели испанские всадники, так вовремя пришедшие на помощь. Но медийцы же, видимо, возвратились в лагерь. Фёдор еще не успел пересчитать потери и рассмотреть командира испанцев, чтобы поблагодарить, как рядом с ним уже возник, словно из-под земли, зор «Офер требует тебя немедленно в штаб», — сообщил он. «А твоих солдат приказано немедленно выставить на стены. Римляне уже пошли на приступ у гавани, преодолев наш ров». «Как это кстати!» — недобро ухмыльнулся Федор, сплевывая хрустевший на зубах песок и поглядывая в розовое от первых лучей солнца небо. «Урбал, принимай командование!» Добираясь в сопровождении Близора и десятка пехотинцев, которых он прихватил на всякий случай до штаба располагавшегося в нижней части города почти у самой гавани федор не раз слышал дикие крики раздававшиеся сблиз лежащих стен несколько раз над его головой пролетали ядра как им удалось преодолеть ров спрашивал удивленный федор невольно пригибая голову при каждом попадании ядра в стену и стараясь не отставать от Болизора. Ведь он же довольно широкий. Его не засыпать за одну ночь. За ночь они перетащили с берега моря по земле целых четыре манеры и спустили их во время суматохи в ров, пояснил Болизор, сворачивая за угол, где им повстречался отряд всадников, проскакавших в сторону ворот. Сразу после начала штурма на твоем фланге. Так у них появились два отличных моста, по которым они смогли подтянуть лестницы и начать штурм здесь. Один, правда, мы уже сожгли. Примечание. Либурна, манера. Грибное судно, похожее по конструкции на берему, только меньших размеров, использовалось для разведки, дозора и посыльной службы, преимущественно на мелководье. «А почему вы не сожгли его сразу?» — уточнил Фёдор. «Пока корабли еще тащили к берегу». «Поздно заметили», — отмахнулся Блезор, направляясь к воротам сквозь охрану, узнавшую его. Офер считал, что ров почти невозможно преодолеть. Да никто не мог и представить, что Сцепион придумает такое. Сначала наши баллисты не могли их достать, а когда корабли уже были на воде, под стенами, Баллисты стали давать перелет. «Однако этот Сципион не даст нам покоя», — подумал Федор, невольно вспоминая всевозможные конструкции Архимеда, дававшие возможность атаковать врага и на дальнем, и на ближнем расстоянии. «Сюда бы хоть часть моего осадного обоза из Сиракуз, хоть одну гигантскую катапульту Архимеда. Вот тогда бы Сципион у меня узнал». «Что такое артиллерия?» «О чем это ты?» — не понял Болизор, никогда не видевший работу орудия Архимеда в действии. «У нас отличные баллисты!» «Да так!» — отмахнулся Чайка. «Не бери в голову. Мы, римлян, отобьем в любом случае». В штабе царила привычная для Федора, не раз бывавшего в таких местах, суматоха. Появлялись с новыми сведениями о положении дел и уносились быстрее ветра, получив новый приказ, гонцы. Когда Федор и Болизор поднялись на второй этаж и, войдя в зал, приблизились к столу, на котором была разложена карта городских укреплений, Офер поднял свое скуластое лицо. «Сколько людей осталось в твоей хилархии?» — спросил он не тратя время на любезности но федор не обиделся офер свое дело знал и зря людей на смерть не посылал в этом чайка уже убедился ведь это по его приказу испанская конница помогла отступившей хилиархии пробиться из окружения меньше семисотен», — ответил чайка, вспомнив невеселые подсчеты убитых сразу после возвращения. «Все они должны быть на стенах», — приказал Офер. «Они уже там», — ответил Федор. «Бализор передал мне приказ». «Теперь ты отвечаешь за всю восточную стену и ворота», — добавил Офер. Федор не до конца понял смысл сказанного. С одной неполной хелиархией никак нельзя было удержать половину города и на всякий случай уточнил, проведя рукой по своей оцарапанной щеке. «Это не та стена, что сейчас штурмуют римляне? Она самая. Ее держит твой помощник, Карталон, так что ты можешь отправляться немедленно. Когда отобьешь штурм, явишься с докладом». Услышав это, Фёдор немного повеселел, но, поискав глазами советника Аста и не найдя его в обширном зале, все же не смог удержаться от вопроса. А где сейчас помощник сенатора Ганона? Офер, уже забывший о существовании чайки, вновь был вынужден оторваться от карты. На его лице читалось неподдельное удивление. Почему ты спрашиваешь о нем? произнес командир африканцев, пристально рассматривая Федора поверх голов офицеров. Чайка был в запыленном и окровавленном доспехе, разительно отличавшемся от еще не испачканных кирас. Других командиров, не успевших пока побывать в бою. «У нас остался один незаконченный разговор», – туманно ответил Фёдор, не решаясь в присутствии других выложить оферу всю правду, хотя очень хотелось, и я надеялся увидеть его здесь. «Боюсь, ты не скоро закончишь это дело», – неожиданно усмехнулся начальник африканцев. «Сегодня ночью корабль советника...» несмотря на мои уговоры, попытался прорваться сквозь римское окружение. И, хвала богам, этот дерзкий прорыв ему удался. Так что он сейчас уже на пути в новый Карфаген, да сохранит его Баал-Хамон. «Прорвался под покровом темноты сквозь строй римлян?» — повторил сильно разочарованный Федор, качая головой так, словно ничего другого и не мог услышать. Этого следовало ожидать. И не обращая внимания на округлившиеся от еще большего удивления глаза офера, покинул штаб. «Птичка ускользнула», — горько усмехнулся Федор, спускаясь по каменным ступенькам лестницы со шлемом в руках. «Ну что же, придется дождаться Газдрубала и предупредить его обо всем». Надеюсь, он не оставит это дело без последствий.